Глава тридцать четвертая «Это что за задница мироздания?» Выругался лис, едва шагнул из портала прямиком в сугроб. В рот сразу набились колючие снежинки, отчего лис сначала забавно фыркнул, а затем громко чихнул. «Тише ты! Сказано же было не орать, не шуметь!» Даркут же объяснил. Зашипела Даниела. «А то, что отправляет нас...» Лис попытался найти более красочное определение тому месту, куда их выбросил портал, но не смог подобрать слов. Возможно, впервые за всю жизнь фирменное красноречие изменило ему. «Отправляет нас в эту дыру!» Он объяснить не забыл? Все же закончил фразу Лис. «Нет», – спокойно ответила алхимичка. «Мне он все объяснил, а ты был пьян, сам виноват». Раз вы уже переспали, значит, вам следует срочно пожениться. Ведете себя, как супруги после 20 лет брака!» Керн стоял чуть в стороне и ехидненько улыбался. «Заткнись! Тебя забыли спросить!» Вскинулась Даниэлла. «О, только умеешь то шипеть! Не впечатляет?» Даниэлла открыла и тут же закрыла рот из-за очередной стайки снежинок, заклубившихся возле лица. «А тебе-то откуда знать, как ведут себя пары после 20 лет драка? У тебя-то и отношений больше, чем на одну ночь никогда не было!» Усмехнулся Лис. «Кто бы говорил? А сам-то...» «Я был женат!» Пожал плечами Лис и принялся осматриваться. «Ты? Что?» Протянул керн, присвистывая. Даниэлла замерла, чувствуя, как в груди все оцепенело. И виной всему вовсе не окружающий холод. Ненадолго, но удар сердца, может быть, на два. Затем она заставила себя сосредоточиться на миссии, ради которой они сунулись в это всеми богами забытое место. И главное, не думать о новости, которую сообщил им Лис. Женат? Да не поверю. А вот Керн закрывать эту тему явно не хотел. Моя любознательная натура жаждет подробностей как, с кем, почему. На Лиса посыпался град вопросов, и Даниэлла против воли затаила дыхание, внимательно прислушиваясь. Что скажет Лис? «Много будешь знать, и сжога замучает». Отмахнулся Рейнард. «Лучше скажи, куда нам шагать? У меня уже зад замерз. Есть предложение поскорее нарыть эту самую соль и проваливать отсюда». С этим Даниэлла была полностью согласна. План был прост и гениален. И мог бы сработать, если бы не одна маленькая загвоздка. Все пространство под ногами, насколько хватало глаз, было затянуто ледяным панцирем. Темно-синяя поверхность, мутная, матовая, непроглядная, словно кто-то взял и одним движением заморозил море. Последнее предположение Даниэлла произнесла вслух. Вероятно, так и было. Задумчиво протянул лис. Иначе откуда бы здесь соли взяться? «Из недр», – предположила алхимичка. «Или из соленой морской воды». «Твой вагр объяснил, как эту соль добыть». «Он не мой», – машинально поправила девушка и покачала головой. «Он лишь сказал, следуй за снежным зовом». «Вот молодец, а!» «Вроде и помог, а вроде и...» Лис хотел было сказать еще много чего, но заставил себя промолчать. «Толку срывать злость на вагра на Даниэле. Пусть даже он ей и нравится. От последнего предположения в груди как будто ледышкой кольнуло. Но лис этому не стал придавать значения. Один керн стоял у портала, переминаясь с ноги на ногу и явно замерзая. «Ну, вы это, идите уже!» «И возвращайтесь поскорее!» Поторопил он товарищей. «В смысле идите?» «А ты соскочить собрался?» «А портал кто поддерживать будет?» Праведно вознегодовал керн. «А зачем его поддерживать?» «Не понял лис. Чай не лис, а не, не улетит?» «А надо было высший курс академии заканчивать, чтобы знать зачем, и почему, и как, и откуда, и куда!» Керн попытался горделиво выпятить грудь, демонстрируя свое превосходство. Но за массивным меховым плащом эффекта было не разглядеть. И магистр разочарованно сплюнул на землю. «Все!» «Идите, резерв не бесконечный, и, а выбираться отсюда пешком я хочу меньше всего». Но сразу уйти не получилось. Прежде всего пришлось долго и упорно уточнять, сколько времени продержится портал. Затем не менее утомительно выяснять, кто кого должен спасать в случае чего. И, наконец... Как только речь зашла о поддержке связи, окончательно стало ясно, в какое дно они втроём влетели. Магические импульсы в этих краях практически не проходили. А если и проходили, то с такими искажениями, что понять, о чем там толковал собеседник, не представлялось возможным. Плотная снеговая завеса мало того, что скрывала все, что было дальше десятка метров, так еще и магию глушило не хуже тех самых антимагических камней. «Что же?» – медленно протянул лис. «Будем надеяться, что этот вагровский камень приведет нас к его хозяину». «То есть назад?» – зачем-то уточнила Даниэлла. «Хотелось бы верить». Керн плотнее запахнулся в меховой плащ и так и остался стоять истуканом посреди ледяного плата. В полутьме окружающего мира и в бесконечном вихре снежинок мерцания портала было попросту не разглядеть. Лис с Даниэлой, не сговариваясь, двинулись вперед. «Не задерживайтесь там!» – крикнул им вслед магистр. «А то знаю я вас!» «Придурок!» – прошипела в ответ Даниэла, не оборачиваясь. «Согласен!» – кивнул Лис, медленно двигаясь вперед. И тут же добавил «Но что-то в его словах есть, согласись!» «И ты такой же!» Закатила глаза девушка и пошла вперед. Точнее, проскользила. Лед, присыпанный снегом, был скользким. Даниэла, не ожидавшая этого, взмахнула руками и сделала не слишком изящный пируэт. Лис усмехнулся и подхватил девушку, шагая вперед, как ни в чем не бывало. «Опять твои штучки!» «Всего лишь антилетки!» Пожал плечами Рейнард. «Что это?» Капля магии. Шипики на подошве. И ходи себе спокойно. Ты сколько лет в блоке провела? Такое чувство, что напрочь элементарные вещи забыла. Даниэла остановилась и к удивлению Лиса согласилась. Есть такое. Не думала, что когда-нибудь справедливость восторжествует и магию мне вернут. В голосе девушки послышались печальные нотки. И Лису бы сменить тему, но врожденное любопытство взыграло как никогда. «Я вот одного не могу понять. Почему ты так безропотно приняла приговор? Почему не оспаривала? Не требовала в конце концов. Зная твой характер, я скорее поверю, что ты прокляла половину присяжных и выцарапала глаза второй части». Даниэла грустно усмехнулась. «Это я тоже сделала. И окончательно поставила на себе крест. Графа в городе не очень-то жаловали. Терпеть – терпели». Необходимое уважение выказывали, но теплых чувств не питали. А я была его приобретением, так что все эти чувства распространялись и на меня по определению. Ирида же, ты же видел ее, Она всегда блистала. Многие считали. Да что там многие? Весь Хартфорд считал, что она законная наследница. А я выскочка, которая обманом охмурила графа. Поэтому... Неудивительно, что жители приняли ее сторону. А уж когда она начала устраивать направо и налево свои винные баллы... Даниэлла замолчала, останавливаясь. Они отошли от Кирна на достаточное расстояние, чтобы снежная пелена и сумрак скрыли любые упоминания о магистре. Даниэла сжала в руках камень, подаренный Даркусом, и тут же почувствовала, будто неведомая нить тянет ее назад. Камень работал. Выпустив камешек в карман, девушка обвела взглядом пространство. Снег, темный лед, вой ветра и холод, пробивающий до самых костей, не спасали ни меховой плащ, ни высокие меховые сапоги. Льдистые снежинки больно жалили лицо. Приходилось все время щуриться, чтобы хоть что-то разглядеть в этом царстве снега и сумрака. «Это как же они тут живут?» Присвистнул лис, мигом оценив обстановку. «Ледяные избушки строят?» Даниэла пожала плечами. Быт Вагров никогда ее особо не волновал. Да что там, она и представить не могла, что однажды ее занесет в льдистые земли. Но вот занесло. И единственным желанием горящим сейчас в груди было как можно скорее вернуться назад. «Тихо!» Скомандовала девушка. «Не зуди!» Дарк сказал, чтобы найти соль, надо слушать снег. Ты знаешь, что это значит? Лис, конечно же, понятия не имел, что таилось в голове Вагра, раздающего подобные советы. Предлагаю сделать, как он сказал. И все? Вот так просто? Скептически усмехнулась алхимичка. А какие варианты? Их всего два. Либо подействуют, и мы найдем эту легендарную соль земли, либо нет. «И тогда...» «И тогда ты пойдешь играть на лютне для своего Даркуса и выпрашивать эту соль у него». «Ни за что не поверишь, что в его запасах не хранится чего-то подобного». У Даниэлы в этот миг сделалось настолько уморительное лицо, что Лис не выдержал и усмехнулся. «Мне это в голову не пришло». Ошарашенно призналась алхимичка. «Это же элементарно. Я сразу об этом подумал». Самодовольный Тон Рейнарда вывел девушку из себя. А почему сразу не сказал? Лис обвел задумчивым взглядом местность. Всегда хотел побывать в землях вагров. И посмотреть, как Керн справляется с магией высшего порядка. Даниэлла хотела было стукнуть лиса, но представила, что ради этого придется вытаскивать руки из тепла меховых карманов на вагрский холод. И передумала. Лишь послала в его сторону убийственный взгляд. который Лис тут же вернул ей самодовольной усмешкой. «Как тебя только земля носит!» Скорее для вида, чем по истинным соображениям пробормотала девушка. «Хочешь, расскажу?» «Нет, лучше помолчи. И давай уже займемся делом». Судя по тому, как разулыбался Лис, Данила поняла, что его мысли опять потекли не в то русло. «Поиском соли, извращенец! Поиском соли!» Рейнард принял самый раздосадованный вид из всех возможных, но спорить не стал. Он тоже начал замерзать. И перспектива отморозить себе все жизненно важные части его совсем не радовала. Подхватив Даниэлу под руку, он медленно двинулся вперед, изо всех сил вслушиваясь в завывание снежного ветра.